В наших рядах предатель. Обеденный перерыв во внешней разведке с 12 до 3, но военной дисциплины нет. Обедай, когда хочешь. Глазов перед обедом успел поплавать в крытом бассейне, а вот поесть ему не удалось. Вызвали на совещание к начальнику отдела. Изофин от Ларри Андерсона потоком шла ценная информация, воодушевленная первым гонораром. Он жаждал продолжения. На встрече с оперативным работником рассказал между делом, что у Кристины Оазис серьезные душевные проблемы. По его словам, на важном совещании Кристина вдруг утратила интерес к тому, что обсуждалось и недоуменно спросила, «А где мой брат?» Сидевший напротив нее Ларри Андерсон осторожно напомнил, «Он на небесах. Он ушел». По его мнению... Кристина не в силах справиться с наследством Аристотеля Оазиса. Груз слишком тяжкий. Однажды она легла в постель и отказалась вставать и даже чистить зубы. На шестнадцатый день она впала в кому и ее отправили в больницу. Тем не менее семейный бизнес процветал. Потребность в танкерах увеличилась параллельно с ростом цен на нефть. Кристина Оазис зарабатывала 4 миллиона долларов на каждом рейсе одного танкера из Кувейта в Европу. Начальник 5-го отдела внешней разведки передал своим офицерам приказ сверху искать пути налаживания отношений с империей Оазисов. Когда западные империалисты перекрыли нашей стране все каналы торговли и запретили продажу Советскому Союзу современных технологий, напомнил подчиненным начальник отдела, разведка получила приказ прорвать эту блокаду. На научно-техническом направлении нам удалось добыть ряд остро необходимых для оборонных отраслей промышленности образцов и документальных материалов. Сейчас мы должны повторить этот успех и обеспечить экспорт нашей нефти. Сразу после совещания Глазову позвонил старинный приятель, майор милиции Пшеничной. Они познакомились в юности, в лесной школе. Глазову, способному к изучению иностранных языков, Учиться было легко. Пшеничному пришлось налегать на иностранные языки. После лесной школы обои взяли в центральный аппарат. Пшеничного ждала длительная зарубежная командировка под крышей сотрудника посольства. Накануне он отмечал, как полагалось, отъезд вместе с новыми коллегами, мидовцами, в ресторане «Прага». Еще в разведывательной школе будущих оперативных работников предупреждали – «Не ходите в рестораны, где могут быть иностранцы!» А он забыл. Когда он сидел за столом, к нему подошел какой-то человек и попросил прикурить. А это оказался американец, которого вела служба наружного наблюдения КГБ. Для наружки это был контакт иностранца с советским гражданином. По инструкциям следовало провести оперативное мероприятие, выяснить, что за человек, к которому подошел американец. Но была плохая погода и они поленились проводить его до дома и установить адрес и имя. Выбрали более простой вариант. Притворились пьяными, и у вешалки пристали к заинтересовавшему их человеку. да и прикурить. «Ах, не дашь! Значит, не уважаешь!» Затели драку и вызвали милицию. А милиция — это учреждение, где можно потребовать предъявить паспорт. В отделении пшеничный предъявил красную книжечку. Удостоверение сотрудника КГБ. «Да я свой, ребята. Отпустите, а то я завтра улетаю». Бригада наружного наблюдения из Седьмого управления комитета госбезопасности была счастлива. Вызвали дежурного по КГБ, и тот забрал из отделения неудачливого разведчика. Никуда пшеничный, естественно, не поехал. Вы за границу ему закрыли, с оперативной работы убрали с выговором. «Зачем расшифровал себя?» «Обнаружил свою принадлежность к комитету?» «Надо было сказать, что работаешь в Министерстве иностранных дел. Зачем?» «Потрясал удостоверением. Неужели не понимал, что порочишь честь комитета?» Он начал пить и уволился из КГБ. Пошел служить в милицию. Глазов давно его не видел, но не мог отказать во встрече. И не пожалел. «В Министерстве морского флота», — рассказал Пшеничный, — Есть целая сеть, которая занимается тем, что доставляет сюда наркотики. Не какую-то там анашу, а современные препараты в таблетках, что называется ⁇ удобные в употреблении, из гарантий. И здесь продают постоянным клиентам. Я готов назвать все имена, которые знаю, и ты сможешь взять всю эту сеть. Представляешь, какой это будет для тебя успех? Сергей Глазов слушал его самым внимательным образом. Но выражение его лица не менялось. Предложение соблазнительное. Однако же сам он ничего сделать не может. Разведка такими операциями не занимается. Это обязанность второго главка контрразведки. В любом случае дело им передадут. Глазов вышел в туалет. Долго мыл руки, глядя на себя в мутное зеркальце. Если установить контакты здешних торговцев с их иностранными поставщиками... Это может быть перспективное дело и для разведки. Для начала надо установить, откуда везут товар, из какой страны. Однако же несанкционированная самодеятельность начальством не поощряется». Он вернулся за столик к Пшеничному, так ничего и не решив. «Хорошо», — сказал Глазов. «Давай начнем с самого начала. Кто, по твоим данным, занимается этим в министерстве?» Майор выпил уже прилично, — Но алкоголь его не брал. Его трясло от ненависти. «Я хочу, чтобы они своими жизнями заплатили за смерть моего сына», — вновь и вновь повторял он. «Ты мне только скажи, что сделать, и я сделаю. Твой интерес карьера — мой месть». Мысль о том, что он сам больше других виноват в гибели собственного сына, его мозг отвергал с порога. «Какие у тебя планы?» — поинтересовался Глазов. «Уеду на неделю в деревню, где вырос. Не могу здесь, в городе».